И так волшебное средство было обретено. Имя ему – Конституция. В те же годы, чуть раньше, чуть позже, о Конституции думали самые отъявленные царедворцы. О свободе крестьян размышляли богатейшие землевладельцы. Об ограничении самовласти мечтали не только масоны, но и высшие сановники империи. И не просто думали, но и делились своими размышлениями с государем Павлом Петровичем, который принимал в обсуждении конституционных проектов живейшее участие. Недаром в первые же дни по повоцарения Александра Павловича на него буквально обрушится шквал конституционных предположений, и даже могучий фаворит покойной императрицы Платон Зубов решит ознакомиться с Аглицкой Конституцией. Под покровительством, чтобы не сказать под присмотром, Зубова будет державен составлять свои знаменитые конституционные кортесы. Страшные сполохи французской революции бликами плясали на стенах европейских дворцов поток конституционных установлений сверху вполне мог упредить огнеопасные порывы низов. Даром ли Екатерина Великая, с которой Безбородько был вполне единомыслен, после 1793 года вновь серьезно задумалась о проблеме сословного представительства народа правства Но были и другие, менее глобальные причины. Дядюшки, связанные с крупнопоместным дворянством, втайне сочувствовали идее представительной власти хотя бы потому, что лишь с ее помощью можно было сохранить монаршую позолоту екатерининских времен. Екатерина слишком хорошо помнила, чем кончился для ее венциносного супруга конфликт с дворянством, и делала все, чтобы дворяне были довольны. В результате в 1785 году правящему сословию была дарована жалованная грамота с набором из 92 привилегий при этом казнание уклонно пустела. К началу девятнадцатого столетия внутренний долг России достиг размера трех годовых бюджетов. Любой самовластный преемник Екатерины вынужден был бы усилить тонкий ручье государственных доходов, а значит, ослабить поток доходов дворянских. Кому это понравится? Страшилые перспективы новых опал. И плата за былые возвышения. Хотелось стабильности. Конституция, ограничивающая монаршую власть, можно сказать иначе, расширяющая власть родовитого дворянства, могла продлить блаженство застоя. Не этого искали племянники. Кочубей мечтал о «либерте, фротернете, эгалите» без границ. Для него конституционные установления были связаны с воспоминаниями о парижских восторгах. В средствах достижения поставленных целей он, спустя годы ставший одним из самых блестящих практических деятелей русской политики, пока понимал мало. О последствиях задумывался и того меньше. Кузены Новосильцев и Строганов стремились стать царевыми помощниками. Точнее, негласными наставниками и незримыми соправителями. В 1801 Строганов подготовил для друзей записку о необходимости нам конституироваться, где прямо скажет «Молодому императору мешают только его неопытность и характер, мягкий и вялый. Для того, чтобы иметь на него влияние, необходимо поработить его». Для них выбор был прост – либо Конституция, и они как пророки ее, либо самовластие и торжество гораздо более опытных и умелых визирий предшествующего поколения. Что же до черта Рейского, то он намеревался идти по конституционной стезе в совсем иные дали. Его утопия была конкретна и принципиально достижима. Позже, взяв в свои руки одно из ключевых направлений российской политики, внешне он жестче и откровеннее сформулирует свой план, который, по его выражению, был громаден. Я твердо верил, что мне удастся примирить стремления, свойственные русским, с гуманными идеями, направив жажду русских первенству и славе на служение общечеловеческому благу. Я хотел, чтобы Александр сделался в некотором роде верховным судьей и посредником для всех цивилизованных народов мира чтобы он был заступником слабых и угнетаемых, стражем справедливости среди народов, чтобы, наконец, его царствование послужило началом новой эры в европейской политике, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого». Конец цитаты. Россия, соблазненная благородно-горделивой ролью всеобщей защитницы слабых, никуда не смогла бы деться от защиты интересов Польши. Ибо имелось ли на карте тогдашней Европы более беззащитное государственное образование? Иными словами, без Конституции не обойтись. Александр Павлович улыбался настороженным улыбкой глуховатого человека, вяло и ласково кивал головой, выслушивая первых, и вторых, и третьих, «Все верно, все правильно, он сам так думает». Когда же следовали ответные излияния, твердый смысл их ускользал от собеседников. Каждый раз, записывая в дневник содержание бесед с великим князем, Строганов уточнял «мне показалось». Оставалось лишь общее впечатление. Республиканизм, свобода, прогресс. Впечатление обманчивое. Умевший, когда то было нужно, изъясняться красиво, четко, ясно, цесаревич прибегал к туманным речам, чтобы скрыть намерения, не подлежащие огласке. Пожилые дядюшки и молодые друзья, увлеченные своими конституционными прожектами, не учитывали, что особый прожект мог иметься и у Александра Павловича. Напрасно. Наследник никогда не открывал своих окончательных целей, прежде чем осуществлялись промежуточные. Так, Адам Черторыйский, убежденный в том, что Александр ведет дело восстановления Польши по начертанному им Черторыйским плану, в миг высшего торжества своей жизни в дни принятия Парижской конвенции, будет как громом поражен известием о полной отставке. Он полагал, что все эти годы направлял руку царя, внушал ему благородно выгодные идеи. Царь же продемонстрирует, что это он незаметно использовал Черторыйского в качестве опытного проводника или, как хорошо знающего местность, картографа. А восстановленная Польша была ему нужна для решения задач ничего общего с чаяниями князя Адама, не имеющих. Другой вопрос – что тогда он будет вкладывать в слова реформы, конституции, либерализм, под какую строительную площадку начнет расчищать российские завалы. По крайней мере сейчас он говорит «конституция», а подразумевает «отречение», произносит «свобода», а подразумевает «уход». Именно это заставляет его толковать в письме к Лагарпу о революции и республике, а не о конституционной монархии. Поменять узаконенный с помощью конституции трон на какой-нибудь уголок частную жизнь в довольстве и счастье было бы так же трудно, как покинуть трон самовластный, если вообще возможно. По крайней мере, пока общенародная вера связывала с коронацией представление о предызбранности царя и видела в государе олицетворенную державу. Александр Павлович не столько понимал, сколько чуял. Пока русское общество в основе своей остается традиционным, Единственный религиозно-ответственный путь ведет из дворца в монастырь, что, между прочим, доказывал исторический пример Карла V, который задолго до Александра Павловича пытался сомкнуть Европу в огромное христианское государство, потерпел неудачу и после отречения поселился в монастыре. Естественно, чем далее будет разлагаться европейский монархизм, тем чаще будут встречаться отступления от древних установлений. Но русские люди той поры и, соответственно, русские цари пренебречь ею пока не могли, даже если уже и хотели. Даже если ум их отчаянно сопротивлялся традиционным постулатам. И потому замысливший побег, наследник русского престола, попросту обречен был желать республики и никак не мог удовольствоваться конституционной монархией. Для осуществления задуманного ему отныне требовалась такая форма правления, при которой вопрос о правомочности или неправомочности исхода с трона в житейский покой вообще не встает. За год, прошедший со времени фермерской идиллии, изложенной в письме Кочубею, идея вида изменилась до неузнаваемости, приобрела вид республиканской утопии. Цель оставалась прежней. Трон следовало занять, страну следовало обаять, Магической силой народной любви следовало притворить страшную царскую власть над страной в сладкую власть над умами, над мнением народным, подвести под достигнутым результатом жирную конституционную черту и лишь после того оставить ненужный трон, чтобы где-нибудь на берегу Рейна погрузиться в созерцание собственного прекрасного отражения.